Глава двадцать первая. Ник достал из кармана рубашки очки. — Не знаю, что и сказать, Кейт. — Это она? — Не исключено, поскольку у какое-то сходство есть. Но не более того. Кейт замолчала, пока он рассматривал снимок. «Хотя действительно очень похоже», — Стоун покачал головой, глядя на фото. «Рядом с ней тот самый муж, о котором ты говорила?» Кейт кивнула. «Да, именно поэтому я не нашла никого похожего в вашей картотеке». «Откуда у тебя эта фотография?» «Нашла в сундуке наверху». Мы с Саймоном искали старинные вещицы, которые можно выставить на показ для гостей. Вторая пара на снимке — моей прабабушка и прадедушка, Гаррисон и Селеста Коннор. Они построили этот дом. Мы решили, что снимок сделан около 1905 года. Ник снова откинулся назад и вздохнул. Знаешь, это бессмыслица какая-то. Учитывая состояние трупа. Она никак не могла умереть сто лет назад. «Знаю». Ник пригладил волосы. «Я не должен тебе это говорить. Но если мы не продвинемся в расследовании, дело так и останется нераскрытым. У нас есть убитые женщина и ребенок, но все зацепки привели в тупик». Он не сказал... что нибудь она и Кевин тесно связаны с Джонни Стрэттоном, против них состряпали бы обвинения, каким бы шатким оно ни было. «Джонни хочет, чтобы я продолжал, но единственная зацепка, ярлычок Андерсон Милс на ночной рубашке, только еще больше затягивает нас в твою мистику». «Вот именно!» — воскликнула Кейт. Хоть и не очень убедительное, но доказательство, что я говорю правду. В комиссионном магазине у Мари Джейн не было таких винтажных рубашек. Конечно, она могла купить в другом месте, но... Как еще объяснить этот ярлычок? Понятия не имею, если честно, — ответил Ник. — Ты нашла что-нибудь еще в этих сундуках? Кейт улыбнулась. Ничего полезного. Сегодня утром искала ежедневники и нашла целую гору. Зачем? Подумала, что найду какие-то полезные имена. Скажем, мистер и миссис такие-то, ужин 25 апреля. Чтобы узнать в интернете, кем были эта женщина и ее муж. Не понимаю. Даже если ты найдешь нужное имя, то как узнаешь, что это именно оно? «Ну, ее имя я уже знаю. Оно само вырвалось у меня в разговоре с Саймоном. Адди может подождать», — сказала я. Я искала Адди в ежедневниках, но не нашла. Всех супругов называли по имени мужа, например, Гаррисон Коннорс. «Ясно», — кивнул Ник. «Значит, раньше так было принято?» «Да, но толку от этого никакого», — ответила Кейт. Не знаю, что теперь делать. Похоже, я снова в тупике. Ник подался вперед, упершись локтем в колено и положив подбородок на ладони. «Кейт, ты можешь просто обо всем забыть. Это дело полиции. Преступление тебе не касается». «Нет!» — воскликнула Кейт громче, чем собиралась. Встала и подошла к камину. «Мне снится эта женщина!» Ее тело вынесло на берег перед домом моих родителей. Так что это касается лично меня. И уж прости, но ты никогда не найдешь убийцу среди живых. Если кто и может раскрыть это преступление, то только я». «Ну зачем, Кейт?» «Ладно, предположим, ты права. И женщина, чье тело сейчас лежит в морге, та же самая, что и на фотографии». Значит, она умерла больше ста лет назад. Как ты сама заметила, среди живых некого привлечь к ответственности за преступление». Кейт повернулась к нему. «Это не главное». «Правосудие не главное? А что тогда?» Саймон, вошедший в комнату с чашкой чая для кузины, замер и уставился на Кейт. «В чем дело?» — спросила она его. кузен приподнял брови. «Не уверен, стоило мне входить или нет. Здесь у вас жарковато». Кейт со вздохом откинулась в кресле. «Извините». Она перевела взгляд Саймона на Ника и обратно. «Просто я так расстроена всем этим». «Ты прав, Ник. Она уже сто лет как мертва, и убийца тоже давно умер». Так что для меня важно вовсе не поймать преступника и заставить его поплатиться. — Кто знает, может, он и поплатился? — Саймон поставил чашку перед Кейт. — О чем ты? — спросила она. Саймон уселся в соседнее кресло. — У нас есть труп, но больше мы ничего не знаем. Не исключено, что много лет назад убийцу привлекли к ответственности. Кузина кивнула. «Ты прав, об этом я не подумала». Она помолчала. «Для меня важно кое-что другое. Знаю только, что не смогу остановиться, пока не выясню, что это за кое-что. Но если я не узнаю, как зовут эту женщину, то вряд ли получится что-то найти в интернете и...» Кейт вздохнула, не закончив мысль. отхлебнула чай и обнаружила, что ее руки трясутся. Саймон посмотрел на нее, потом на детектива, который тоже заметил неладное. — Как приехала сюда, ни о чем другом не думает, — сообщил Нику Саймон. — Уже вся вымоталась и физически, и эмоционально. Я умолял ее сделать перерыв. Думаю, нам обоим ясно, что ей нужен отдых. Кейт поставила чашку на стол. — Спасибо, что обсуждаете меня, как будто меня здесь нет. Саймон улыбнулся. — Ну, раз нет бабушки, то теперь это моя забота. Ник наклонился к Кейт. — Послушай, твой кузен прав. Мне не следует предлагать такое, потому что официальное расследование все еще продолжается, но... Как насчет пойти выпить пиво и поговорить не об убийстве, а о чем-нибудь другом? — Отличная идея, — вставил Саймон. — Тебе стоит отвлечься. — Ну, — начала Кейт. — Вот и хорошо. Даже идти никуда не нужно. Гостей сейчас нет. Весь бар в вашем распоряжении. Правда, без Чарльза приготовить ужин некому, но можешь сама сделать на скорую руку, если захочешь. А я повешу на дверь табличку «Закрыто», когда буду уходить. каких это пор ты уходишь из дома ни с того ни с сего? — поинтересовалась Кейт. — С этой самой минуты. Веселитесь, ребята. Саймон развернулся и вышел из комнаты. Ник улыбнулся Кейт. — А он умеет настоять на своем, да? — Ты даже не представляешь, насколько, — усмехнулась Кейт, вставая. — Нам лучше пойти в бар, пока Саймон не вернулся и не уволок нас туда силком.